Глава шестая. За время нашего пребывания в доме ребята явно что-то заподозрили. Мы с Юрой не афишировали наши взаимоотношения, потому что и афишировать пока что было нечего, но время от времени мы мило болтали или смотрели друг на друга влюбленными глазами. Я читала Юре по вечерам главы из «Мастера и Маргариты», а потом мы засыпали в объятиях друг друга всякий раз, хоть и договаривались разойтись по разным кроватям. Это было забавно и по-своему романтично. Так, есть. Ты готова ехать? Мы тебя забросим в квартиру, а сами ещё к родителям Давида поедем, спешно собирая сумки, сказала Сашка. «Выезжайте, А я с Юрой до города доберусь, чтобы вас не привязывать. Подруга приостановила на некоторое время сбор вещей, выпрямилась и подошла ко мне вплотную. С Юрой? Ясенька, «А ты мне ничего рассказать не хочешь?» «Пока нечего рассказывать». Смутившись, я потупила взгляд. «А когда нас это останавливало?» «Так, ладно, поезжай с кем хочешь. Ты уже девочка взрослая, но чтобы вечером все мне в голосовом рассказала, я послушаю». «Обещаю». «И куда ты поедешь? К нему?» «Нет», — поспешила откреститься, я устраиваясь на подоконнике в комнате подруги. «Юра поможет мне забрать вещи из старой квартиры, а потом я поеду в гостиницу. Хочу поскорее найти новую квартиру, чтобы не смущать никого своим присутствием. ну смотри сама. Если будет нужна помощь, сразу звони мне». «Само собой». Сашка старалась быть строгой и ответственной взрослой, но подруга быстро сдалась. Надув губы, она шагнула ко мне с объятиями и крепко прижала к себе. «Я очень за тебя волнуюсь и хочу, чтобы ты была счастлива. Обещай мне». «Обещаю постараться», — заверила я. Юра сам вызвался помочь. Предложил вместе съездить за моими вещами в квартиру и отвезти их куда нужно. Мужчина предложил временно остановиться у него. Обещал выделить комнату в его большой квартире, но я посчитала, что это будет слишком странно. Перед встречей с Никитой у меня буквально коленки тряслись. Я ожидала от этого мужчины чего угодно и даже представить не могла его реакции на появление в квартире вместе с Юрой. «Всё пройдёт хорошо. Я рядом», — постарался успокоить меня мужчина. Я, конечно, улыбалась и делала вид, что всё в порядке, но всё тело пробивало мелкой дрожью с каждым шагом, приближающим меня к квартире. Когда ключ подошёл к замку, я с облегчением выдохнула. Одной проблемой меньше. Оставалось молиться, чтобы Никиты не было дома. А думалось всё-таки. Встретил меня мужской голос с порога. Я прикрыла глаза, про себя досчитала до трёх и шагнула в прихожую. «И тебе здравствуй. Я приехала за вещами». «Ясь, а этот хрен что здесь делает?» Видимо, за моей спиной возник Юра, потому что Никита мгновенно изменился в лице. «Помогает мне. Если можно, просто не мешай, хорошо?» Я оставила шубу в коридоре и прошла вглубь квартиры в надежде что Юра сориентируется сам. Не хотелось задерживаться здесь надолго, так что я пачками скидывала вещи в пакеты без разбора. Соколова, да ты в конец охренела, заявляешься в нашу квартиру со своим хахалем средь бела дня. Ты хоть понимаешь, что я с тобой сделаю после этого? Мне расскажешь? В поле зрения появился Юра и плечом оперся о стену, скрестив руки на груди. При нём Никита выступать уже опасался и только мерзко скрипел зубами от ненависти. «Вы оба ещё пожалеете. Я был готов тебя простить, но сейчас дороги обратно уже нет». «Никит», я поднялась с места, тяжело вздохнула и осмотрела шкаф на наличие остатков вещей. «Мне правда жаль, что так произошло, но, напоминаю, всё началось с твоей измены. Мне следовало сразу прекратить отношения и уйти, не давая надежды ни тебе, ни себе». Я не смогла тебя простить. Увы, выбрала не самый гуманный способ для расставания. Знаю, но у меня не осталось выбора. Я ничего не чувствую к тебе. И не смогла бы продолжить эти отношения. Ухожу с благодарностью за проведённые вместе годы. Очень надеюсь, что ты будешь счастлив и впредь будешь беречь своё счастье. Одним движением я забрала платье из гардероба, скинула в пакет косметику и распрощалась с доброй половиной вещей разложенных по дому. «Куплю всё новое, а напоминания о старой жизни мне не нужны». «Яся, одумайся, мы же собирались жениться». Уже в коридоре всё ещё пытался остановить меня мужчина. «Никитушка, а что у тебя открыто? Я к тебе с сюрпризом». Уже с меньшим энтузиазмом добавила девушка в норковой шубе поверх сетчатых чулков с бутылкой шампанского наперевес. «Ой, а я, кажется, квартирой ошиблась». «Нет-нет, девушка, вы проходите, тут уже свободно». С горьким сожалением произнесла я, протискиваясь между ней и стеной. Юра с несколькими пакетами вещей вышел следом, а еще через мгновение захлопнулась дверь в мою старую жизнь. Вот и все, это кончилось. «Как себя чувствуешь?» В голосе мужчины слышались нотки тревоги и беспокойства. «Нормально, ничего не ёкнуло, правда, это было тяжело» но я не испытала каких-то разрывающих душу эмоций. Козёл он и бабник. Конечно, наверняка я ещё поплачу по этому поводу. Пожалею себя за потраченные впустую годы и наивную глупость. Но это всё будет потом. Сейчас мне просто легко. Сейчас отвезём вещи в мою квартиру. Тут недалеко. Пообедаем, а потом поедем, посмотрим тебе жильё. У меня коллега сдаёт хорошую квартиру по очень приятной цене. Если не подойдёт, то помогу тебе перебраться в отель. Если захочешь, конечно. Я не знаю, что и сказать. Губы сложились в счастливой улыбке, а сама я почувствовала себя окружённой заботой. Это приятно, когда так берут ответственность. «Привыкай», — подмигнул Юра. «Ты же теперь замужем, так что обещаю, что будешь как за каменной стеной». Мужчина сложил вещи в багажник машины. А я сделала шаг к нему, чтобы крепко обнять и благодарно поцеловать. Все-таки с мужем мне повезло.